Понедельник каждый день. Эпиграф. Найдите работу, которая вам нравится, и у вас появится 5 дополнительных дней в неделю. Джексон Браун. 8 дней в неделю у меня понедельник. Это мой девиз. Я забираюсь по лестнице на крышу и думаю, что мне не хватит и месяца, чтобы закончить всю работу. Каждый новый день похож на предыдущий. Я встаю рано, звоню начальнику, получаю от него адрес, работаю 10, 12 или 14 часов, возвращаюсь домой, ложусь спать. На следующий день всё повторяется. Так я проработал несколько лет. Но однажды утром услышал от начальника: "Бил, на сегодня работы нет. Извини". Восемь рабочих дней в неделю вскоре превратились в шесть, потом в пять, а потом в три. Я уже привык слышать в трубке: "Прости, Бил, сегодня для тебя ничего нет. Я сам наберу, когда появится работа". Я прождал всю неделю, не выдержал и сам позвонил начальнику. "Прости, Бил, работы нет. Приятно отдохнуть один день и даже два". Но я сидел без работы уже 3 недели. Я продил по дому, наблюдал, как по почте приходит всё больше счетов. Впервые в жизни я не знал, что делать. Я вышел во двор, посмотрел на небо и подумал, что сегодня идеальная погода, чтобы класть крышу. Я заплакал. Мне было очень горько, и впервые в жизни захотелось, чтобы Господь мне помог. Я посмотрел на солнце и тихо произнёс: "Господи, помоги, я не знаю, что делать". В этот момент раздался стук в дверь. Я взял себя в руки, вытер рукавом слёзы и открыл. На пороге стоял старый приятель. "Привет. Как дела?" "Да вроде нормально", неуверенно ответил я. "Помоги мне отыграться в бильярд", сказал приятель. "Пойдём, сыграем пару партий". "Денег нет", ответил я. Не переживай, у меня полный карман мелочи. Я согласился, хотя особого желания играть у меня не было. Мы вошли в бильярдную, и тут меня кто-то окликнул. Я повернулся и увидел знакомого плотника, с которым несколько раз работал много лет назад. Привет, Бил, сказал плотник. У меня есть для тебя работёнка. Я чуть не подпрыгнул от радости. Я уже договорился с хозяином дома и сказал ему, что ты лучший, кого он может нанять. Так что начинай, когда тебе удобно. Он дал мне визитную карточку заказчика. На следующий день я встретился с домовладельцем и тут же приступил к работе. Этот заказ очень сильно мне помог, но не решил всех моих финансовых проблем. Заканчивая, я мечтал получить ещё 3-4 подобных заказа. В этот момент хозяин окликнул меня. Эй, Билл, Мой сосед Том из дома напротив хотел бы с тобой поговорить по поводу своей крыши. Я спустился вниз и убрал инструменты в машину. Потом я поговорил с Томом, и мы условились, что я начну перекладывать его крышу, как только доставят все необходимые материалы. Я был рад, что у меня появилась новая работа. Тут меня остановил проходивший по улице человек. "Привет, кровельщик", сказал прохожий. "Меня зовут Джо". Я живу вот в том доме. Ты ко мне не заглянешь? Конечно, загляну, ответил я. Джо попросил переложить ему крышу. Я вернулся к своей машине, стараясь не подавать виду, как я рад новому заказу. Джо прокричал мне вслед, кстати, мои соседи с обеих сторон будут смотреть, как ты работаешь. Отлично, ответил я. Я переложил крышу на пяти домах. Когда я сделал выписку банковского счёта, то подумал, что могу открыть свой бизнес и быть сам себе начальником. Через несколько недель я позвонил своему начальнику, который раньше давал мне работу. Извини, Бил, сказал он, пока ничего нет. Я понял, но я не об этом ответил я. Я бы хотел тебя нанять. Всё это произошло во время самого сильного экономического спада со времён Великой депрессии. Я открыл свою фирму, и мои дела идут в гору. С каждым годом мой бизнес растёт. Теперь у меня снова понедельник каждый день, и это меня полностью устраивает. Бил Янк